Пусть бы поспал подольше, все-таки выходной день. Но, с другой стороны, она хотела сегодня съездить на базу «Юг» и попробовать поговорить с Андреем Лозинцевым о маленькой Кристине. А без Лешки это невозможно. Она даже не знает, где эта база находится. Повздыхав над крепко спящим мужем, она отправилась на кухню готовить завтрак.